Но вскоре, после того, как ребёнок был погребён, он стал ночью являться на тех местах, где он при жизни сиживал и игрывал. Если мать плакала, плакал и ребёнок, и с наступлением утра исчезал. Но так как мать не унималась от плача, то ребёнок пришёл к ней однажды ночью в саванне и свинком на голове, как был в гроб положен. Присел в ногах её постели и сказал. «Матушка!»